Глава 6. Сконцентрируйтесь. Любой хирург подтвердит вам, что, будучи интерном, получил нечто вроде боевого крещения. Не стал исключением и я. В конце 1970-х годов меня по окончании Калифорнийского университета направили в качестве хирурга-практиканта в госпиталь Мартина Лютера Кинга. Как и другие интерны, я нес дежурство в отделении скорой помощи. А поскольку госпиталь располагается в неблагополучном пригороде Лос-Анджелеса, к нам поступало немало жертв насилия. Один уикенд запомнился мне особенно жестокой вспышкой насилия. С пятницы в отделении скорой помощи потоком начали поступать пациенты с огнестрельными и колотыми ранениями. Другие были жестоко избиты или стали жертвами, как они утверждали, автомобильных аварий. Наша бригада за 36 часов провела 20 экстренных операций. Вспомните нескончаемые потоки раненых, которых подвозили с поля боя в старом телесериале «Военно-полевой госпиталь Мэш». И тогда получите представление, что творилось в те выходные в отделении скорой помощи госпиталя Мартина Лютера Кинга. Кругом был хаос. То и дело завывали сирены. Одна за другой подъезжали кареты скорой помощи. Врачи и медсестры сбивались с ног. Полицейские, вооруженные винтовками, патрулировали коридоры госпиталя, забитые вновь поступившими ранеными, которые в пылу неостывшей ярости норовили свести счеты друг с другом. А у нас в операционной царили спокойствие и порядок. Мы трудились с полной отдачей, призвав на помощь все хладнокровие, какое только возможно в подобной обстановке. Нами двигала единственная цель – во что бы то ни стало спасти жизнь человеку, который лежит перед нами на столе. Мы отбросили все посторонние мысли, не замечали ни шума, ни суматохи, которые могли бы отвлечь наше внимание. Мы четко знали свою задачу – получить как можно больше информации о ранах и состоянии пациента, оценить ее и выработать дальнейший план действий. И все это срочно, потому что счет шел на минуты. Если бы мы не сконцентрировались полностью на текущей задаче, то не смогли бы принимать решения, которые спасают жизни. Фактически у нас не было права на ошибку. Либо мы принимали верное решение, либо теряли пациента. Сейчас я уже не вспомню всех подробностей операций. Мы были в таком напряжении, что не запоминали, кого и по какому поводу оперировали. И потому делали пометки на марлевых повязках пациентов, чтобы потом знать, кому и что назначено. Единственное, что сохранилось в памяти, это как к нам в операционную привозили и увозили каталки с пациентами, и как я усилием воли изгонял из головы подробности только что проведенной операции, чтобы целиком сосредоточиться на следующей. И еще я отметил странное чувство, охватившее меня, когда закончилась эта изнурительная хирургическая вахта. Когда увезли последнего пациента, окружающий мир хлынул в мое сознание заполняя его до краев. Как же долго я и мои коллеги пробыли в состоянии полной отрешенности. Настолько прочно наше сознание было изолировано от всего постороннего. Мы оценили это лишь некоторое время спустя, когда удалось сбросить напряжение и мысленно вернуться на Землю. Возможно, госпиталь – самый экстремальный пример рабочей среды, требующий полной сосредоточенности. Не сомневаюсь, что существует миллионы других ситуаций, призывающих к такой же концентрации внимания. Когда пилот сажает самолет в бурю, повар в час пик выполняет поток заказов на дежурные блюда, у теннисиста посреди долгого напряженного матча выдается длиннейший розыгрыш, мой друг, играющий на банджо, утверждает, что во время бесконечных репетиций, когда он оттачивает технику аккордов, долгие часы пролетают для него как один миг». Если помните, я уже рассказывал, что лучшие спортсмены мира, когда они в ударе, впадают в особое состояние, когда время словно бы замедляет свой ход. Они вдруг ощущают, как обострены их слух и зрение, с какой стремительностью мозг обрабатывает массу поступающей информации, действуя на стыке инстинктов и обостренного сознания. В такое состояние могут ввести себя все, и летчики, и повара, и музыканты, и хирурги. Упорные тренировки развивают мышечную память, и в критические моменты человеку, если он мастер своего дела, не требуется фокусировать внимание на каждом приеме. Он способен сконцентрироваться на более общей задаче. Аналогия со слушанием, на мой взгляд, очевидна. Навыки слушать можно развить и натренировать, и результат будет улучшаться одновременно с умением доводить до автоматизма технику концентрации внимания, позволяющую отрешиться от всего постороннего. Как и во всех других случаях, чем острее окажется мышечная память, тем легче вам будет даваться умение слушать. Соответствующая мышца, отвечающая за слушание, располагается у вас между ушей. Как в операционной или в кресле первого пилота, в организационной обстановке важно сконцентрироваться. выявить насущную проблему и отбросить все постороннее, что может помешать внимательному слушанию. Именно это должно стать вашей целью, когда вы готовитесь слушать. В бизнес-среде ежедневно возникает множество проблем. Иногда постоянные усилия справиться с этим бесконечным потоком данных легко могут превратиться в навязчивую какофонию мыслей, которая будет с утра до ночи крутиться в голове. Чтобы внимательно слушать, вы должны отторгнуть этот белый шум. Стационарный шум, спектральные составляющие которого равномерно распределены по всему диапазону задействованных частот. И сосредоточиться на текущем разговоре. Бывает, что проблема настолько занимает вас, что вы не в состоянии выбросить ее из головы. Но поверьте, непродуктивно тратить усилия на внутренний диалог, в то время как вы ведете разговор с собеседником. Такого же мнения придерживался Оскар Уальт, английский писатель и поэт ирландского происхождения. А он прославился умением вести искрометные диалоги с самим собой. «Мне нравится слушать себя», — заметил как-то раз Оскар Уальт. «Я часто веду долгие разговоры с самим собой, и я настолько умён, что иногда не понимаю ничего из того, что говорю. У вас в голове и без того полно посторонних мыслей». Так что не стоит отягощать мозг лишними думами, как это делал Оскар Уайльд, и ослеплять себя блеском собственного ума. Вы рискуете не только завязнуть в собственных мыслях, но и не понять ни слова из того, что говорит собеседник. В попытках свести искусство слушать к набору конкретных навыков, я пришел к выводу, что задачу фокусировки внимания можно разбить на два компонента: И эмоциональный. Что касается первого, то сосредоточиться особенно мешают многочисленные бизнес-проекты, которыми постоянно перегружены наши мозги. Чтобы управиться с этими внешними раздражителями, требуется процесс, называемый компартментализацией, термин, обозначающий один из механизмов так называемой вторичной психологической защиты. Если вы, слушая рекламу нового продукта, мысленно составляете резюме этого питча для своих подчиненных, значит, попусту тратите время разработчиков, а, возможно, упускаете отличную возможность услышать что-то важное. Мне встречались руководители, которые в совершенстве постигли искусство компартментализации. Как бы ни были они поглощены проблемой, они уделяют ей ровно столько времени, сколько требуется, а затем, по крайней мере, на какой-то срок откладывают в сторонку, что называется переворачивают страницу, и с не меньшей сосредоточенностью погружаются в изучение следующего вопроса. Помнится, на заре моей карьеры мне довелось присутствовать на двух подряд совещаниях с моим клиентом, SEO-технологической компанией. Сначала мы чуть ли не с боем прорывались к громкой связи, отпихивали друг друга, словно регбисты в свалке за мяч. требовалось спешно составить контракт с одним клиентом, причем очень сложный. Условия контракта оказались настолько замысловатыми, что в их лабиринте можно было потеряться. Меня особенно смущали все новые пункты, которые мы по ходу дела то добавляли в документ, то исключали из него. К концу телеконференции стало ясно, что условия сделки изменились до неузнаваемости. в итоге СЭО потребовалось проанализировать совершенно иной набор рисков, которыми теперь должна была управлять его компания. Окончательное решение отложили до следующего дня. Я вышел с совещания совершенно измученный. Все услышанное перемешалось в голове, и там царил хаос. К тому же меня тревожили новые потенциальные риски, хотя я был всего лишь консультантом, то есть сторонним наблюдателем. Оставалось только догадываться, какая интенсивная работа мысли происходит сейчас в голове моего клиента, сколько тревог осаждает его. Вместе с SEO мы направились на следующее совещание. Оно проходило у него в кабинете. Там уже собралась группа банкиров, чтобы обсудить рефинансирование части долгов компании. Мы быстро включились в разговор и принялись обсуждать возможные условия. не менее запутанные, чем в предыдущем контракте, который составляли по телефону. Голова моя снова пошла кругом. Обе сделки все сильнее сплетались в горде в узел. При этом Сео выглядел на удивление спокойно. Он внимательно слушал и задавал уточняющие вопросы с такой легкостью, словно речь шла о погоде. Меня восхитило это умение на время отсекать один набор проблем чтобы всецело сконцентрироваться на следующем. Его организованность и сосредоточенность были поразительны. Перейдем к эмоциональному компоненту фокусировки. В этом смысле описанная ситуация осложнится, если мы дадим волю чувствам. Представьте, что от сделки, которую мы полностью пересмотрели в процессе разговора, зависит выживание компании, а также карьера СЭО. Или поставьте себя на место сотрудника, обсуждающего со своим руководителем варианты реорганизации компании, которые могут лишить последнего части полномочий. Сможете ли вы в подобных ситуациях сохранять внимание и задавать вопросы, позволяющие выработать наилучшие решения? Или предположим, что на кону судьба проекта и от волнения вы не способны воспринимать разговор, в ходе которого коллеги обсуждают недостатки вашего детища. Интересно, Сумели бы вы в такой ситуации отстраниться от собственных эмоций? В ходе дискуссии между вами и собеседником могут возникать разнообразные эмоциональные реакции. Процесс разъединения эмоций и сути разговора я назвал термином «расстыковка». Думаю, вам приходилось, слушая собеседника, мысленно понукать его. «Ну давай, переходи наконец к делу!» Или так? Но мы же уже это обсудили, а ты снова повторяешь то, что говорил пять минут назад, почти теми же словами. Вы и не заметите, как нетерпение превращает вас в брюзгу или в всезнайку. Вы горите желанием поторопить собеседника и пытаетесь завершить начатую им мысль, чтобы продвинуться вперед. Впрочем, причиной нетерпения может быть не собеседник, а следующий пункт повестки, к которому вы хотите поскорее перейти. А может, время, отведенное вами для этой встречи, неумолимо тает. Хорошему слушанию препятствуют и такие чувства, как возмущение и ревность. Но, пожалуй, самое пагубное из всех негативных эмоций – это ощущение угрозы во всех ее видах. Если в беседе или словесной перепалке вы чувствуете, что вам угрожают, то теряете способность как следует анализировать информацию. Все ваше внимание будет занято ощущением грозящей опасности, и вы, скорее всего, упустите важные сведения, которые могли бы повлиять на принимаемое решение. Слушатели имеют дело примерно с таким же списком угроз, какой разработан Министерством внутренней безопасности в отношении террористических атак. Нижний уровень списка – это угрозы нашей репутации, и мы инстинктивно занимаем оборонительную позицию. В разговоре мы настолько поглощены тем, чтобы выстроить линию защиты, что уже не чувствуем реальности и не можем концентрироваться на процессе слушания. Уровень восприятия угрозы может повышаться, последовательно переходя с низшего до высшего, когда мы испытываем настоящий страх. Элементарным считается для руководителя правило не начинать с критики, оценивая деятельность работника. Известно, что когда высказываешь нечто, похожее на угрозу, подчиненный целиком фокусируется только на этом и все прочее пропустит мимо ушей. Невозможно внимательно слушать, когда чувствуешь себя так, будто в тебя целятся из пистолета. Не менее пагубными для разговора, чем отрицательные эмоции, могут быть и положительные. Иногда при рождении крупной идеи, присутствующие в порыве восторга, Возбужденно обсуждают открывающиеся возможности. Все преисполнены оптимизма, видя, как изменится реальность благодаря инновации. Остерегайтесь. Возбуждение и восторг, так же как гнев или страх, ослабляют способность задавать правильные вопросы, тщательно взвешивать идею, а также анализировать предположения, на которых строится обсуждение. Бывает, что сам предмет разговора обсуждается так долго, что набивает оскомину. Может, вы чувствуете, что больше не способны обсуждать надоевшую проблему контроля затрат. А может, уж не первый час ходите по кругу, пытаясь победить одни и те же неразрешимые трудности, но ничего стоящего не приходит в голову. Умственное утомление и фрустрация – две стороны одной медали. отвлекают вас от разговора не меньше, чем прочие эмоции. Из этого следует вывод. Все, что мешает всецело сосредоточиться на разговоре, снижает эффективность слушания. Один мой сослуживец, человек вполне разумный и успешный, имел странную привычку, которая доводила меня до белого коления. Посреди совещания и даже в личном разговоре он вдруг выпадал из общения. То ли он грезил на его, то ли его мысли велись вокруг предмета, который вдруг привлек его внимание. Это можно было заметить по его застывшему взгляду и изменившейся манере говорить. Я часто подшучивал над этим его свойством. «Эй!» — окликал я его, пытаясь вернуть на землю. «Ну как? Хорошо там, где тебя носило». Мы оба смеялись, но на самом деле не было никакой разницы, где его носило и хорошо ли там. Ведь главное, что мысленно улетая куда-то, он переставал слушать. Едва ли кому-то понравится прослыть человеком бесстрастным, невыказывающим эмоций в общении. Может, нас и восхищает мистер Спок из старого доброго телесериала «Стартрек. Звездный путь». Но вряд ли кто-то пожелает всегда быть похожим на него. Кто же захочет, чтобы его считали черствым и бездушным человеком? Однако бывают обстоятельства, когда нам следует признать, если мы хотим действовать на пике своих возможностей, надо расстаться с эмоциями. Давайте вернемся к хирургическому марафону в госпитале Мартина Лютера Кинга. Моя единственная работа состояла в том, чтобы лечить пациентов, применяя все свои способности. И пациенту на операционном столе не стало бы лучше от того, что у меня болит душа за его родных, томящихся в тревожном ожидании или беспокоит мысли о собственной карьере. Также любой человек, отвечающий за дело, не имеет права бросать его и пускаться в переживания при драматическом повороте событий. Вы должны видеть перед собой только факты, которые могут привести вас к правильному решению. Возьмем военные учения. Понятно, что здесь требуется накопить базовые знания и стараться мыслить в разных направлениях. Но в основном учения направлены на то, чтобы воссоздать реалии настоящих боевых действий. Курсантов намеренно ставят в условия, приближенные к военным, чтобы к моменту, когда им придется действовать в настоящей боевой обстановке, внешние обстоятельства воспринимались бы ими как фон и не отвлекали внимания. Чем больше опыта я набирался в бизнесе, тем отчетливо понимал, что обстоятельства вокруг проблемы занимает меня меньше, чем она сама. Я становился хладнокровнее, сосредоточеннее. Мне легче давались такие действия, как компартментализация и расстыковка-фокусировка. Чем выше поднимались ставки, тем явственнее я ощущал, как замедляется время и становился увереннее. Улучшалась и моя способность слушать. Я научился обрабатывать больший объем информации, продуктивнее общаться и оперативнее принимать правильные решения, что позволяло мне действовать результативнее. Я становился мастером своего дела. Так и слышу голос слушателя. «Это что же? От меня ждут, что я моментально освою философию дзем? Возьму и прикажу себе, отрешись от внешнего мира и сосредоточься на текущей задаче, пускай это даже сущая мелочь?» «Верно». нарисовать идеал куда проще, чем стать им. Поверьте, я и не рассчитываю, что вы превратитесь в подобие машины для слушания. Считайте, что мои советы – это фрагменты дорожной карты, которая ведет к идеалу. И если нам не удастся пройти этот путь до конца, то, по крайней мере, мы добьемся устойчивого прогресса. Иной раз во время обсуждения я чувствую, что они в силах сосредоточиться, И с досадой признаюсь себе, что собеседник из меня никудышный. Понятно, что в такой ситуации разговоры бесполезны. Иногда такое случается со всеми, и это не следует воспринимать как провал. Честно признайте, что ваша способность слушать притупилась, и примите меры для исправления положения. Если чувствуете, что не можете заставить себя сосредоточиться настолько, чтобы быть полезным собеседнику, то самый мудрый способ спасательный парашют отложить разговор до лучших времен когда у вас появятся силы активнее в нем участвовать признаться в том что желаете закончить разговор потому что сейчас не можете сконцентрироваться это не грубость напротив я считаю что тем самым вы проявляете уважение к партнерам потому что даете им понять что не хотите попусту тратить их время но бывают разговоры не терпящие отлагательства А иногда прерывать людей недопустимо, поскольку это может быть им неудобно. В связи с трудовым ритмом, начало-конец рабочего дня, обеденное время и так далее, или идет вразрез с правилами организационного этикета. В подобных случаях общение придется продолжить, но обязательно скажите себе, что ваше внимание не на высшем уровне. Как вернуть себе концентрацию? если нет возможности воспользоваться спасательным парашютом. Для этого существует ряд несложных методик, которые мне помогают. В предисловии я упоминал одну из разновидностей и двойственностей сознания. Когда вы находитесь в настоящем моменте, ваш шум погружается в особое состояние, которое в буддизме обозначается термином «осознанность». Пребывая в таком состоянии, Вы можете отрешиться от себя и словно со стороны понаблюдать, как проживаете этот момент. Когда я не могу сконцентрироваться, начинаю играть сам с собой в такую игру. Представляю, будто разговор, в котором участвую, это всего лишь эпизод из фильма, который сейчас снимается. Мои собеседники — это актеры, персонажи фильма, а сам я — режиссер. Эта маленькая выдумка помогает мне посмотреть со стороны на происходящее, участников и понять, о чем на самом деле идет речь. Вы, вероятно, думаете, что это одна из форм намеренного отвлечения внимания. И все-таки эта методика поможет вам сконцентрироваться и выделить ключевые моменты разговора. Она притормозит вашу речь, успокоит мысли и вытеснит отвлекающие шумы. Кроме того, чтобы сконцентрироваться, можно напомнить себе, что хороший слушатель в совершенстве владеет искусством задавать вопросы. Поставьте себе цель выделить суть высказанных в разговоре суждений и на их основе сформулировать один потрясающий вопрос, который в корне изменит ход обсуждения. Этот вопрос пускает разговор по иному руслу, подобно тому, как революционный продукт, придя на рынок, отменяет все прежние правила и задает новые. Потрясающий вопрос – это чудодейственное оружие в арсенале великого слушателя. С его помощью можно переориентировать собеседников и направление разговора. Сам процесс составления такого вопроса вынудит вас сосредоточить внимание на разговоре. Более того, он заставит вас воспринимать поступающую информацию критичнее, что подтолкнет мысленно сконцентрироваться и вникать в суть беседы, чтобы выделить ключевые моменты. Мысленно вы сосредоточитесь на том, что происходит здесь и сейчас, вместо того, чтобы вспоминать проблемы, обсуждавшиеся на предыдущем совещании. Иногда я прибегаю к проверенному способу концентрации внимания, делаю заметки по ходу разговора. Правда, я не очень жалую этот метод, потому что мне самому мешает если собеседник что-то записывает. Меня начинают мучить подозрения, что человек не слушает, а конспектирует за всеми, не вникая в смысл сказанного. Никогда не забуду одного клиента, который превратил этот метод в искусство. Он наловчился делать заметки, не глядя. Мог строчить в своем блокноте, не отрывая глаз от собеседника. Как ни странно, я находил эту манеру еще более отвлекающей. поскольку все время думал, интересно, как это у него получается. Знал я и людей, которые никогда не делали заметок по ходу разговора, зато сразу по окончании записывали для памяти несколько ключевых фраз. Думается, такой подход – золотая середина между двумя предыдущими. В любом случае, записывая, вы хотя бы на время сосредотачиваетесь на смысле того, о чем идет речь. Каждая из трех описанных методик – вынуждает вас мысленно отвлечься от разговора и четко уяснить главные проблемы, которые обсуждаются в текущий момент. Но выводя вас из разговора, эти методики позволят и вернуться в него. Они помогают собраться с мыслями и настроиться на внимательное слушание. Мы уже установили, что отменный навык слушать предполагает активное участие в разговоре. Отвлекаясь вы переключаетесь в пассивный режим. Опыт подсказывает, сфокусироваться проще, когда предпринимаешь позитивные действия, чтобы включиться в разговор. Методики, хорошо помогающие мне в вашем случае, могут оказаться менее действенными. Но запомните главное. Когда внимание рассеивается, и вы чувствуете, что становитесь плохим слушателем, спросите себя, к какому средству лучше прибегнуть, чтобы начать слушать по-новому. Большинство руководителей, которых я консультировал, постепенно развивали в себе способность полностью концентрировать внимание на своих задачах, а некоторым быстро обучиться этому помог жизненный опыт. Особенно мне запомнились две женщины. Одна католическая монахиня, управлявшая крупной медицинской организацией на северо-западе Тихоокеанского побережья США. Когда в ее хозяйстве возникала неразбериха, Она держалась невозмутимее, чем обычно. Однажды во время выездного семинара я коротал вечер в баре и заметил ее, сидящую в уголке. Она была одна и потягивала коктейль. Подсев к ней, я спросил, как ей удается сохранять безмятежное спокойствие, когда все вокруг буквально сходят с ума. Она улыбнулась и устремила взгляд вверх. «У меня есть помощник». Другая женщина-руководитель, которой я восхищаюсь за непоколебимое самообладание, на тот же вопрос ответила так: У меня четверо детей. Что бы ни случалось на работе, это чепуха в сравнении с тем хаосом, который творится у меня дома. Эти сорванцы отлично натренировали меня, и этим все сказано. Итак, теперь вы владеете всем арсеналом основных средств умелого слушания. Знаете, что нужно проявлять уважение к собеседнику, помалкивать, ставить под сомнение все предположения, а также концентрироваться на разговоре. По мере освоения соответствующих методик вы обнаружите, что у вас копится запас информации, и в процессе улучшения ваших навыков слушать он будет только пополняться. А значит, теперь перед нами встает новая задача научиться управлять этим резервом идей и поставить его себе на службу.